А принезийцы Гавайских островов разным образом усмотрели в известном английском мореплавателе Джемси Куки своего бога Лоно. Но есть иные, пожалуй, более доказательные факты присутствия европеоидно-подобных бородачей в Древней Америке. Существует еще одна достаточно широкая группа фактов, содержащих ценнейшую информацию о бородачах европеоидно-подобного вида в ту эпоху. Это памятники изобразительного искусства Центральной и Южной Америки. Многие из фактов этого рода названы в известной, но, к сожалению, не переведенной у нас в книге Тура Хердола. «Американские индейцы в Тихом океане». Наконец, есть еще одна, третья группа фактов, очевидно, наиболее убедительно свидетельствующая о реальности светлокожих бородачей европеоидно-подобного облика. Это факты, добытые археологами, и антропологами при раскопках древних погребений в высокогорных областях южноамериканских Ант. Среди хорошо сохранившихся в условиях высокогорья мумий погребенных четко выделяются мумии рыжеволосых европеоидноподобных людей, и антропологические показатели разительно отличаются от показателей основной массы монголоидного населения Древней Америки. Видимо, более прав Тур Хердел, который попытался найти единое научное объяснение всем трем перечисленным группам фактов, нежели его оппоненты, оставившие эти факты без должного внимания и предъявившие Херделу нелепые обвинения в расизме. В действительности Хердел лишь предложил одно из возможных толкований фактов, давно уже установленных, но тем не менее еще не объясненных сколько-нибудь удовлетворительно однако назвавшемуся груздем один путь в кузов. Откуда могли прийти европеоидно пришельцы древности на американский континент? Один из возможных, может быть даже наиболее возможных, районов их исхода – Средиземноморье, где с глубочайшей древности развивалась интенсивная каботажная, а затем и по волнам океана плавание. Было проверить вероятность этой возможности более основательно, и Хейердел, как и прежде, не ограничивая себя теоретическими изысканиями, решил сам испытать мореходные качества древнейших среднеземноморских судов к тому предназначенных. Так родилась, а затем энергии Тура Сейердала и усилиями его интернационального экипажа была воплощена в жизнь еще одна сумасшедшая идея викинга XX века пересечь Атлантику на судне, построенном по образцам древнеегипетских папирусных мореходных ладей. И что же? Оказалось, вопреки единодушному и громкогласному хору скептиков, что связанные из снопов папирусы по древнеегипетским, очень условным изображением, обе ра прекрасно держались на волнах океана. Справедливости ради следует напомнить, что одна из ладей, Ра-1, потерпела кораблекрушение, Драматизм этого события хорошо передан Юрием Сенкевичем, Но сколько и в более совершенных судов легло хотя бы за последние сто лет на дно Атлантики. Можно ли на основании этого утверждать, что Христофор Колумб не мог доплыть до Америки? Основной вывод из результатов двух плаваний мира заключается в том, что Хейердалу удалось доказать, Навигационную и технологическую возможность пересечения Атлантики на папирусных судах древних обитателей Средиземноморья, создателей одного из древнейших, если не самого древнего очага цивилизованных форм культуры и общества. Была ли эта возможность, пока только возможность, реализована древними Средиземноморцами? Если да, то когда и как, и с какими последствиями для судеб древнеамериканских культур? Ответы на эти вопросы смогут дать только дальнейшие, очень-очень легкие совместные исследования многих ученых, представителей самых различных наук, археологов, антропологов, этнографов, историков, социологов, ботаников, лингвистов, искусствоведов, коробелов, архитекторов и так далее. Во всяком случае, путь для такого рода исследований расчищен, вопросы поставлены, И доказано, что чрезвычайно важно для движения научной мысли, правомерность самой постановки этих вопросов. Подтвердят или нет дальнейшие изыскания, что древние жители Средиземноморья причастны?